Стена, когда-то покрытая штукатуркой, была слишком гладкой, по ней не вскарабкаешься. А лестницы или какой-нибудь другой подходящей мебели на чердаке не было. И тут, слоняясь по чердаку, я увидел порванные паруса, канаты и другие корабельные снасти, свидетельство того времени, когда хозяева Малвенора плавали по озеру на яхте. Теперь оставалось только соединить канаты с балками, а я надеялся, что моим преследователям такая мысль в голову не придет. Я привязал к концу каната мои старые ботинки, и после многих бесплодных попыток мне удалось перебросить этот снаряд через одну из балок. Закрепив на балке канат скользящим узлом, я смогу без труда взобраться по нему наверх. О том, чтобы оставить на полу мой наряд трубадура, который сразу же выдал бы мое присутствие, не могло быть и речи. Но зато разбросать мои собственные лохмотья, башмаки и ненужное белье среди такого же старого хлама можно было, ничем не рискуя. Оставался вопрос, как быть с индюшачьей костью, такой же уликой, как мое облачение пятнадцатого века. Поразмыслив, я взобрался по канату, сжимая кость в зубах. Впрочем, я обглодал ее накануне так, как это могла бы сделать целая толпа муравьев. Устроившись поудобнее на балке, я развязал скользящую петлю и спрятал канатой кость в углублении между балками. Потом вытянулся у стены, там, где балки казались особенно широкими, а сумрак особенно густым. Первый раз в жизни был какой-то прок от моей худобы. Не жив и не мертв стал я ждать решения своей участи. Все ли предосторожности я принял, не упустил ли чего-нибудь? Доберется ли лорд Сессил со своей рыщущей сворой до чердака? А вдруг, уверенный в том, что меня все равно поймают, Уинстон выдаст себя, а заодно и меня от всех этих вопросов, меня бросала в дрожь? Солнце близилось к зениту, свет постепенно затоплял весь чердак, и я начал задыхаться от жары. Ближе к полудню вражеское войско ворвалось в башню, шум обыска приближался. Поднимаясь с этажа на этаж и вдруг перекрывает топот многочисленных ног, На чердаке загремел голос самого лорда Сесила. В других местах его нет. В этом убедились. Стало быть, он здесь. Это ясно, как дважды два. Ищите хорошенько. Осмотрите все сундуки, всю мебель, перетряхните всю одежду. Да не забудьте паруса нашего Эльсинара. Надо положить этому конец. Ведь это скандал. Видно ли подобная наглость? Ярость лорда Сесила нагнала на меня еще пущего страх Прошло четверть часа, которые показались мне вечностью. Потом я услышал негромкое покашливание, и голос дворецкого произнес. — Вы сами убедились, ваша светлость. Маленького негодяя здесь нет. — Хм... — К сожалению, убедился. — Но где же он в таком случае? — Воцарилось молчание. Его нарушил лорд Сесил. — Что вы там рассматриваете, Джаймс? — Рассматриваю верхние балки, ваша светлость. Порочный дьяволенок вполне мог укрыться в этом убежище под крышей. — Для этого у него должна быть лестница. — Если вы сумеете поднять по винтовым ступеням приставную лестницу в 25 пять футов высотой, я разрешаю вам взобраться по ней и поглядеть. Но, может быть, у вашего дьяволенка есть крылья, Джеймс? — Сердце, замершее у меня в груди, стало биться опять. ваши светлость совершенно правы Я сказал глупость. — но я просто не знаю, что сказать. — нотка молчите, черт. «Побери!» Вновь воцарилась тишина. А потомаркис Малвинор загремел еще более гневно. «Хотелось бы мне прояснить еще одну загадку. Если мы не нашли плота хоть перевернули все вверх дном...» то разрази меня громы должны найти были здесь хотя бы кусок индейки которые он своровал великолепный индюшачьи бедро с большим куском мяса на нем не может вот так взять и испариться хотя бы кость то должна уж остаться